Глава 19. «А, Александр Николаевич!» — приветствовал его пестрецов, сидевший в углу с и с подвижным немолодым штатским в черной наглухо застегнутой куртке военного образца, в золотых очках и с седой небритой щетиной бороды. «Наш бравый Румянцев! О твоей дивизии рассказывают чудеса! Вы не знакомы?» — обратился он к штатскому. Александр Николаевич Пучков, наш мак и чародей. Да, милый Александр Николаевич, то, чего не могли сделать мы, люди с военной эрудицией, то делают теперь вот они, коммерческие люди. Люди практической складки, знающие, что такое общественность. И если Алексей Андреевич Поливанов, наш князь Пожарский, то это Минин. Армия спасена. Вы к весне будете завалены снарядами и патронами. Аэропланов будет сколько угодно. «Все союзники!» «Не одни союзники, Яков Петрович. Мы свою промышленность широко ставим. Теперь нами провозглашен девиз «Все для войны!» — тихим вкрадчивым голосом сказал Пучков. «Ну, помогай, Бог», — сказал Саблин. «Ну что, как у тебя на фронте?» — спросил Облинисимов. «Ты, Саша, можешь говорить вполне откровенно. Все свои верные люди». «На фронте настроение такое, что если бы тут были враги, я и перед ними с удовольствием бы рассказал про него. Дайте нам ту технику, которую имеют немцы, и прикажите идти на Берлин», — сказал горячо Саблин. «Хорошо сказано», — сказал Пестрецов. «А не увлекаешься ты, Саша?» — проговорил Облинисимов. «Нет, что же увлекаться. Наш солдат был, есть, и, хочу верить, будет первым солдатом в мире. Офицеры — один восторг. У нас таких еврейчиков, как только что выступал, нет». «Ну, какой же он еврей?» — сдержанно сказал Пестрецов. «И отчего еврей не может быть офицером?» — спросил Пучков. «Отчего еврей не может быть офицером, я, пожалуй, вам не сумею ответить. Но я знаю одно, что ни один офицер, не еврей не способен на такую пошлость, как этот. Ломается на сцене, как последняя девка, в то время, когда его товарищи сидят в окопах. Вы посмотрите, как он одет. где костюма костюм, а не форма». «Неисправим», — сказал Облинисимов. Как ты отстал, Саша? Ты не видишь, что тут готовится новое, и это новое должна сделать армия. Все взоры на нее. Ты сказал дядя, что здесь все свои. Никого кругом нет, все увлечены, если я не ошибаюсь танцами Преображенской. Так скажи прямо, готовится революция? А разве не нужна она? спросил Пестрецов. «Разве не дошли не только мы, лучшие люди, но и простой народ до рокового сознания, что она неизбежна и необходима?» «Значит, я не лучший человек», — сказал Саблин. «Потому что я считаю, что пока идет война, она невозможна. Да и после к чему?» а что же делать?» — тихо спросил Пучков. «Всеми силами поддерживать трон. Я говорил это полтора года тому назад дяде Егору Ивановичу и повторяю, и теперь...» «Назовите меня ретроградом, но я считаю, что валить трон во время ужасной войны — это такое безумие!» Саблин не договорил. Наступило тяжелое молчание. Из соседней комнаты сквозь притворенную дверь врывались обрывки музыки, и слышался легкий стук ножек. Танцы продолжались. «Трон валится сам, и поддерживать его мы не в силах», — сказал мягким, спокойным голосом Пучков. Но Саблин заметил, что он волновался. Мы все сделали. Какой был энтузиазм в начале, как верили в царя, как шли за ним и для него. И чем это кончилось? Раз Путин обнаглел как никогда, влияние его и Александры Федоровны стало невозможно, и оно идет прямо во вред России. Вы знаете адмирала Балтова? Он сделал чудеса в Севастополе. Посылают телеграмму государя, просят о назначении его на высокое место, на котором он мог бы все перестроить. Государь согласен, приказ подписан, а она мчится в Могилев, и через два часа подписан новый приказ об удалении Балтова из Севастополя. И о назначении его в тыл на Синекуру. «В угоду немцам и по приказу из Берлина», — вставил Пестрецов. Против государя даже великие князья. Они пробовали уговаривать государя. Писали ему письмо. Они попали в опалу. Государь прямо сказал, что ему легче выносить Распутина, нежели истерики ее величества, — сказал Облинисимов. — Надо устранить и его, и ее от управления, но не колебать принципа монархии, — сказал Саблин. — Милый мой, он давно поколеблен. В полках открыто говорят о связи царицы с Распутиным. «И уважения к монарху нет», — сказал Облинисимов. «В каких полках? Полки высочайшей вверенной мне дивизии умрут за государя, каков бы он ни был», — сказал Саблин. «И отлично, но Петроградский гарнизон настроен иначе. Революционные лозунги начинают проникать в солдатскую массу. И здесь, уже на перекличке, вы не услышите гимна. В ротах, если открыто еще и не поют, то умеют петь рабочую марсельезу», — сказал Пучков. «С этим хотите, не хотите, а считаться приходится». Это результат обучения солдат на мостовых. Сегодня утром, проезжая с вокзала к себе на квартиру, я видел это безобразие. Толпу, а не шеренгу солдат на улице, винтовку в станке и рядом каких-то темных личностей с газетами и листками. Это, видимо, подготовка республиканских войск. Никто не возразил. «Обучать нужно в поле», — сказал Саблин. «Пошлите их к нам в резервы, мы их обучим, не балуя! Я вижу работу тыла даже здесь, на сегодняшнем празднике!» «Ты осуждаешь прелестную Наталью Борисовну?» — сказал Пестрецов. «Зачем было ставить этих скверно выправленных болванов, одетых в кивера и мундиры с лацканами? Чтобы они видели эту роскошь, этот разврат высшего круга, этот блеск вино и явства!» И потом воспоминания об этом и сравнения перенесли в холодные сырые окопы. Точно они не знают, сказал блинисимов Надо, чтобы они знали другое, сказал Саблин. Нужно самим переродиться. Если все для войны, то дало эту роскошь, театры, балы, вино, концерты все на работу для фронта. Неисправим, сказал блинисимов Фронт и тыл, сказал снисходительно Пучков, их никогда не примиришь. В гостиную вошла графиня Палтова. Господа, сказала она, вот это мило. Я сейчас выступаю, а вы забились куда-то и знать меня не хотите. Мы только покурить, графиня, сказал, поднимаясь с кресла тяжелый Облинисимов. Успеете курить? Знаю я ваше курить. Поболтать захотели, неисправимый болтун. Александр Николаевич, вашу руку, я сейчас буду петь прелестную вещицу гуно-маркаролла. Послушайте припев, совсем точно волны колышут лодку. И она напела Саблину в полголоса. Скажите, юная красавица, куда нам плыть? Поставлен парус, ветер играет им.